Глава десятая. Портной и сапожник. Они остановились перед дверью, над которой была прибита красная вывеска в золотой раме. «Портной, Ея Величество, из Парижа и Варшавы, Ахель-Махалье». Кристина приоткрыла дверь. «К вам можно?» «Входите», — пискнул девичий голос. Сева с Кристиной вошли. На высоком стуле сидела небольшая фея. Не из волшебниц, а из тех, что питаются летом цветочным нектаром, а зимой чем придется. Они боятся холода, и если не успеют перелететь на юг, прячутся во дворце снежной королевы, где их используют по всяким мелким хозяйственным надобностям или просто подкармливают. К тому же, как вы наверняка знаете, сказочный мир тем удивителен, что работать там по-настоящему никто не умеет. Есть некоторые существа, которые трудятся с утра до вечера, но результаты их трудов невелики. Возьмем, к примеру, гномов. Все знают, что они ходят с кайлами и ломами, стучат молотками и зубилами под землей и добывают драгоценные камни. Но, во-первых, они больше песни поют, чем добывают. А во-вторых, если и добывают, то особо себя не утруждая Ну а в-третьих... На добытые камни они тут же начинают резаться в кости или там в карты, и в результате камни попадают к перекупщикам. Перекупщики, те же гномы, просто поумнее своих собратьев. Камни получше они прячут в сундуки, а сундуки ставят в пещеры. И потом нередко забывают, куда их спрятали, потому что даже перекупщики настоящей цены деньгам не знают. А остальные и вовсе лишены способности к труду. Пет нельзя же считать трудом занятия стражников. И не будете же вы утверждать, что повара, поварихи и прочий кухонный народ трудится. Да не поедают куда больше, чем приносят своим господам. И что самое возмутительное, себе они берут самые лакомые кусочки, а гостям и господам оставляют обрезки, объедки и подгоревшие котлеты. Кое-кого из слабых жителей королевства, конечно, можно заставить работать. Дюймовочек порой обязывают помогать мастерам шить новые платья или туфельки, а фей, у которых, как известно, волшебные пальчики, можно уговорить на любое дело, если оно им понравится. Просто надо убедить их, что это дело всего-навсего игра. Вот и фея, которая сидела за маленькой швейной машинкой и любовалась, как... Крутится позолоченное колесо, сама упросила хитрого портняшку дать ей работу. А тот и рад. «Где Ахаль?» — спросила Кристина. «Они у себя», — ответила фея, — «только не велели никому об этом говорить. Ничего, что я вам сказала». «Ничего, ничего». Я же знаю, что фея не умеет врать. Если бы ты сейчас наврала мне, у тебя бы пятки чесались до утра. Кристина подошла поближе к столу, за которым работала фея, и пригляделась. «Вот такое и ты будешь носить», — сказала она Севе. «Как? Нравится?» И Сева увидел, что фея шьет костюмчик для оловянного солдатика. «Главное», — сказал он серьезно, как будто каждый день превращался в мальчик из пальчик, «главное, чтобы костюмчик был крепким и не порвался». «А вы попробуйте, попробуйте», — пискнула фея, протягивая Севе клубок ниток. «Рвите, не бойтесь. Это нитки из паутины синего крестовика. Нет ниток крепче и тоньше». Севе вдруг ужасно захотелось посадить это нежное создание на ладонь, Но тут он подумал, а ведь я сам скоро буду такого же роста. Тогда мы с ней сможем познакомиться и даже пойти на танцы. Кристина словно умела читать мысли, сказала, «Савин, ты забыл, что многие из фей древнее, чем моя мама? Они почти вечные и совсем не стареют». «Ну и что?» — спросил Сева, сделав вид, что не собирался с Феей на танцы. Мне не важно, сколько кому лет. Мне самому только 13, и ты для меня почти пожилая. Так он отомстил Кристине, но она не захотела обижаться. Тебе давно уже 13? До 14 осталось еще полгода. А мне 15, позавчера исполнилось. Вот и считай, пожилай я, или просто твой старший товарищ. Сева пожал плечами. На некоторые женские слова лучше не отвечать, потому что у женщин есть такое качество, они всегда оставляют за собой последнее слово. "Так где же портной, напомнила Кристина. Он нам очень нужен". "Ой, я загляделась на мальчика и совсем забыла", пискнул Фия и нажала на кнопку. Тут же по мастерской прокатился оглушительный звон и откуда-то сверху донесся тоненький голосой. «Что там еще стряслось? Неужели вы не знаете, что я занимаюсь ответственным делом?» «Это мы с рыцарем Севолодом», — сказала Кристина. «Мы тебе». «Добро пожаловать», — ответил портной, и тяжелые шторы в дальнем конце комнаты распахнулись. Там оказалась еще одна комната. В ней, за пустым блестящим столом, восседал знаменитый портной Ахаль-Махалье, похожий на белого барашка с розовой мордочкой. «Ах, какое счастье! Лицезреть великого героя!» — воскликнул он, соскочил со стула и низко поклонился. «Мы уже виделись, портняшка», — сказала Кристина. В голосе ее не было никакого уважения к знаменитому портному. Лишний раз засвидетельствовать — радость для меня, принцесса. Я же вас с детства помню, но прямо как сейчас. Прыгайте по болотцу, вся такая зелененькая, маленькая, так бы и наступил. Не помнит он ничего такого, повернулась царевна-лягушка к Севе. Просто ему хочется меня обидеть. Разве бы я посмел? Ты много чего смеешь, а только притворяешься безобидным и мне твое притворство не нравится. Лучше расскажи, что сделал для нашего друга». «А вот, посмотрите, неужели у вас моя работа не вызывает восхищения?» Широким жестом портной с мордочкой ягненка показал на пустой стол. «И что же мы здесь видим?» — спросила Кристина. «Вы видите...» «Вершину портновских достижений нашей эпохи!» — воскликнул портной. «Вы видите то, чего не может увидеть человеческий глаз. Ближе к делу, Ахаль!» — прикрикнула на портного принцесса. «Давно твоя спина не пробовала мои палки!» «Не позорьтесь перед представителем демократической державы!» — заюлил Ахаль. «В России даже детей редко бьют, а портных никогда!» Так ты сшил что-нибудь или нет? Невидимое платье. Совершенно невидимое. Как вам повезло, что вы повстречали меня на своем жизненном пути. После того самого короля, о котором все забыли, вы будете вторым, кому посчастливится отправиться в путь в невидимом платье. Сева вспомнил, что читал об этом сказку Андерсона. «Но он-то здесь при чем? Зачем мне невидимый костюм?» — спросил он. «Это особый изыск!» — Ахаль был доволен и даже горд. «Мало кому удавалось проникнуть в недра земли в невидимом платье!» Тут Кристина отстранила Севу и, сделав шаг к портному, невинным голосом спросила. И сколько же шелка и бархата пошло на невидимое платье рыцаря? — Сколько выдали, столько и пошло. Барашек потупил глазки и принялся рисовать что-то на полу носком башмака. — Но ведь немало. Кто будет мелочиться, когда речь идет о великом путешествии? — Значит так, — сказала Кристина, — с мамой я поговорю. В конце концов, ты не единственный, а может, и не лучший портной сказочного королевства. Чтобы к завтрашнему дню одежды для рыцаря были готовы, включая плащ, рюкзак и одеяло, белье, запасные трусы и майки, полотенце и на всякий случай бинты и марлю. Тебе ясно, жулик? — Ну-то вы зря, ваше величество, — обиделся портной. — Мы же стараемся. — Тогда дай мне подержать... «Твой невидимый костюм», — потребовала Кристина, «ведь он только невидимый, но не невесомый ведь». «Ах, он больше, чем невидимый, принцесса, его нельзя пощупать обыкновенными пальцами. Ни за что, это мой шедевр». А Кристина, между тем, сделала быстрый шаг в сторону и распахнула дверцы платяного шкафа. Там висели разные одежды, Кристина стала их перебирать, а портной кинулся к ней с криком. «Нельзя, ваше величество, не смейте, не надо!» Но он оказался недостаточно проворным. Кристина уже держала в руке вешалку с синей бархатной кофточкой. «Это тот самый бархат?» «Он только похож, я его на толкучке купил». «Хорошо, возьмем на проверку» и пускай тогда палач с тобой разбирается разве я не имею права сделать маленький подарочек моей подруге фее милузини заблеял ахаль у нее же день рождения когда спросила Кристина. на да, точно не скажу ответил портной но где-то скоро а что и тут крестина рассердилась у неё Как Сева потом понял, бывали вспышки гнева. Вообще-то она была очень терпеливой девушкой, но когда терпение у нее кончалось, она взорвалась, как хлопушка. Кристина швырнула бархатную кофточку в лицо барашку и кинулась прочь из комнаты. Лишь на пороге обернулась и крикнула Ахелю, чтобы вся одежда была готова завтра к утру. А потом уматывай на все четыре стороны, иди к людям, нам, волшебникам, ты больше не нужен. — А это мы еще посмотрим, — проблеял в ответ Ахаль, — тоже мне волшебница. Кристина начала рыдать, потому что решила, что портной смеется над ее не совсем волшебным происхождением. Сева усадил ее в кресло в коридоре, а сам встал рядом, как истукан, он не совсем точно знал, что надо делать с ревущими царевнами кристина тем временем ругала жуликоватого портного последними словами. «Такие, как он, всегда сказками прикрываются», — сердилась она. «Нет, ты только подумай, спереть весь бархат и шелк, которые ему дали, чтобы сшить тебе достойный костюм, а потом придумать историю о невидимой одежде». «Да кому она нужна? Кому? Ведь она же невидимая!» ну да, может, на пляже пригодится?» — спросил Сева. «Зачем?» О, «Погода испортилась, похолодала, все надели костюмы и даже свитера, а тут по пляжу идет человек на вид совершенно голый и не боится ветра, не страшится холода. Герой? А оказывается, это никто иной, как я». «Ну уж, от тебя я такой чепухи не ожидала», — рассмеялась принцесса, «и отвечу тебе со всей прямотой». Невидимые костюмы нужны только жуликам, и только для того, чтобы воровать материю. Другого варианта нет и быть не может. Ладно, пошли дальше. Нам надо до темноты еще к оружейнику и сапожнику попасть. До ужина Сева с Кристиной успели побывать у оружейника Густава Умелого, который сделал для Севы очень острый меч размером со спичку и перочиной ножек длиной в ноготь. Он все просил прощения за то, что время поджимает, и он не успеет выковать для славного рыцаря кольчугу, ведь для этого потребуется микроскоп и целый выводок гномиков, чтобы ее сплести. В свободное от работы время Густав Умелый играл в солдатики. Он сам отливал их из олова, одевал в латы, выковывал им оружие. Днем они были игрушки как игрушки, зато ночью просыпались и сами сражались в свое удовольствие. Этому никто не удивлялся, но некоторые соседи жаловались королеве, говорили, мол, пушечный зал помешают спать. Густав пригласил Севу в гости, когда он вернется из путешествия. Он обещал отдать под его команду половину пехотинцев и 30 конников Зеленого Знамени и подвел Севу к строю кавалерии, чтобы познакомиться. «Барон фон Шлотфельд, командир эскадроны Зеленого Знамени», Неожиданно поднял закованную Влада руку и чуть не уколол Севу мечом в глаз. Сева даже отпрыгнул от неожиданности. — Ты ему понравился, — сказал оружейник Густав умелый. Напоследок они навестили сапожника. Он обещал сшить Севе к утру сапожки, а потом сказал, «Вообще-то я специализируюсь по хрустальным туфелькам». «Видишь, сколько их у меня стоит?» «И действительно, полок шесть были заставлены сверкающей обувью». «Зачем вам столько?» — удивился Сева. «Уж очень много золушек развелось», — ответил сапожник. «И сериалы, и мультики, и спектакли, и трагедии. Ты не представляешь, сколько в мире школ, в которых есть драматические кружки». Вот, посмотри, последний заказ из Руанда-Урунди специально вырезал из черных бриллиантов. У сапожника тоже трудились феи и гномы, правда, особенно они себя не утруждали. Гномы играли в шахматы или в кости, феи болтали, собравшись в кружок, или примеряли туфельки, которые делались здесь на заказ, а в комнате, где валяли валенки, на куче шерсти, Храпели тролли. Работал лишь сам сапожник. Сгорбившись над пеньком, он набрал полный рот гвоздиков и вколачивал их в подошву. И тут зазвенел колокольчик. К нему присоединился еще один, еще и еще, и покатилась по коридорам и туннелям подземелий Снежного дворца мелодия, зовущая, влекущая и манящая. «Что это?» — спросил Сева. «Это сигнал на ужин», — ответила Кристина. «Страшный топот», — заполнил коридор. Чуть не шибив Севу с ног, промчались к выходу гномы, пролетели феи и эльфы и рванулись, как в бой глупые тролли. «Чего они так спешат?» — спросил Сева. «На ужин бегут». «Такие голодные!» «Нет, просто после ужина» сразу же раздаться сигнал от боя и потушить свет. И до утра во дворце будет почти совсем темно. — А почему все так спешно? — Не поспешишь, гномы и феи устроят танцы на всю ночь, — ответила Кристина. Они шли к столовой. — А ты не танцуешь? — спросил Сева. Еще чего не хватало. А я тоже не танцую, — обрадовался Сева, — а то я боялся, что если это королевский дворец, меня заставит танцевать. — Ну, если только современные танцы, — неуверенно сказала Кристина, глядя под ноги. — Но мама не выносит современных танцев. Современные танцы — это совсем другое дело, — согласился с царевной Сева.